Надо было к жене, да еще в деревню, но ну, не поверишь, через две недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать? Совсем старик стал. Только душу спасать остается. Поехал в Париж. Опять справился. Степан Аркадьевич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Блонский.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 Не только не нравилось, но противно было ему. Тон же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уже был очень рад приезду княгини мягкой, прекратившей их уединение вдвоем. А и вы тут, сказала она, увидав его. Ну, что ваша бедная сестра?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 Да, ее положение тяжело. Она, — начал было рассказывать Степан Аркадьич в простоте душевной, приняв за настоящую монету слова книги Немягкой. Расскажите про вашу сестру. не Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать. Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают.